Графство Варио Графиня, граф, бароны, я надеюсь, вам понравилось мое гостеприимство. Не смог я удержаться от укола в адрес этих неудачников, за которыми приехали их родственники в сопровождении гвардейцев герцога Майриис. А также и его личного управляющего, который выкупил у меня графа Нагрим и его сестру под ответственность высокородного господина. Я надеюсь, больше между нами таких недопониманий не возникнет. Ну а если такое и случится, то, то ваши комнаты, в которых вы гостили, у меня всегда свободны. Так что если будет такое желание, можете приезжать. Честно говоря, мне сейчас даже показалось, что эти дворяне просто вцепятся мне в горло. Настолько в них сейчас бушевали злоба и ненависть. Вот только для них проблемой было именно само присутствие управляющего герцога Майриис и его личных стражников. Дворяне в их присутствии не станут на меня нападать или как-то провоцировать. Поэтому я постарался высказать им все, что у меня наболело в душе. Но еще бы! Я из этих ублюдков, не считая самого герцога и его семейства, потратил почти два месяца жизни на бессмысленное сидение в своем замке». Конечно, часть проблем моих территорий была решена. Дороги интенсивно строились, и город тоже. Гномы уже начали планировать строительство крепостных стен, а в добровольных помощниках у меня проблем теперь тоже не было. Кстати, узнав о том, что в одной небольшой деревне кузнец кует какой-то странный металл, который сам приносит из леса, я приказал управляющему вызвать его ко мне для беседы. Это был довольно старый разумный, который удивленно пытался понять, что же я от него хочу. А мне было интересно именно то, где он металл берет. И когда он понял, то сказал, что сам пережигает. Пережигает? Интересно. Естественно, что я тут же изрядно заинтересовался происходящим. И этот разумный объяснил мне, что находит в одном месте, возле так называемого волчьего клыка, нужные ему камни. Они отличаются цветом и коричневатым налетом. После чего эти камни он переплавляет в тигле, в своей кузнице. Полученный после всего этого металл, хоть и плохой, но, по крайней мере, на инструменты для тех же крестьян вполне подходит. Я был удивлен. Неужели у меня на территории графства имеется месторождение руды, железной руды? Да, это не золото и не серебро, но железо тоже неплохо. Тем более, если знать, как с ним обращаться. Месторождения железа не были большой редкостью. Именно поэтому я, недолго думая, поинтересовался у гномов по поводу того, нет ли среди них специалистов в таких делах. Один рудознатец нашелся, и я отправил его на то место с моим управляющим. Выяснилось, что там есть довольно неплохое месторождение железной руды, причем достаточно чистой. Что же? Хорошо. Хорошо. Правда, гном был поражен наглостью человека, который просто набирал эту руду и переплавлял в тигле. По сути, если посмотреть на это дело глазами гнома, это было громадное оскорбление. Оскорбление для самого металла. Ведь этот кузнец, по сути, не выковывал из этого металла ничего ценного. Он даже во время плавки его портил. А так не годится. Нужна специальная печь, чтобы выплавлять хороший металл. И это вполне возможно получить. Пользуясь тем, что в виде выкупа за дворян получил почти 30 тысяч золотых, я тут же заключил с гномами еще один договор. На постройку, так сказать, укрепленного поселения прямо возле этого источника. Источника моего будущего дохода. Там будет у меня своеобразный рудник, разработкой которого займутся те же самые преступники. А что, у меня будет и своя своеобразная каторга. К тому же, мои преступники уже знали о том, что мне не так уж и сложно их кормить, если они работают как следует. Поэтому они старались. Это на императорской каторге, хоть надрывайся, хоть ползай, а твоя пайка от этого не увеличится. Тут же было все по-другому. Конечно, я старался не усугублять дело, так как слишком сытые преступники будут склонны к восстанию. Но, по крайней мере, они у меня с голоду не пухли. И это был факт. Так что за эти два месяца дела у меня в графстве шли. Но я никак не мог избавиться от странного ощущения. Словно кто-то смотрит мне в спину. Возможно, это были просто предчувствия. Врагов-то у меня сейчас хватало. К тому же, некоторые из них стали себя проявлять. Например, буквально через неделю после моего возвращения из столицы с коронацией нового императора ко мне снова примчался управляющий с перепуганными глазами. Оказалось, что в графство открыто прибыли два жреца светлых богов, и были это довольно значимые особы. В первую очередь они заявились ко мне в замок и предъявили свитки, которые свидетельствовали о том, что им самим, верховным жрецом храма светлых богов, поручено обеспечить строительство нового храма светлым богам на территории моего будущего города. Причем, как ни странно, строить этот храм они будут за свои собственные деньги». Честно говоря, я так удивился, что несколько раз переспросил у них об этом. Но не привыкли здесь люди к тому, что жрецы храма светлых богов сами что-то строят. Для них это было бы равносильно наступить самому себе на горло. Однако эти два жреца, которых почему-то сопровождали четыре монаха, больше напоминающих мне цепных псов или хотя бы легионеров, чем каких-то святош, тут же продемонстрировали мне своеобразный аналог походной сумки или сумки путешественника, в которой у них были деньги. А сумма там была весьма приличная. И на строительство храма, по крайней мере, по меркам приграничья, довольно большого, должно было вполне хватить. «А на что собирается содержаться ваш приход? Тут же не забыл я уколоть жрецов в их больное место, прекрасно помня о том, как они любят считать чужие деньги». А то тут один жрец пытался не так давно кричать о том, что «я обязан содержать ваш храм». Но ведь прихожане приносят вам деньги. Причем я сам заметил весьма странный факт. Ваши жрецы медь не берут, а взять хотя бы того же крестьянина, откуда у него серебро возьмется. Поэтому мои крестьяне, да и любые простолюдины, не очень ходят в храм. Им просто не с чем туда идти. Судя по тому, как переглянулись между собой эти жрецы, для них подобная информация вдруг оказалась новостью. Странно, я вроде бы ничего нового не говорил. Ведь эти жрецы, сами, если оценить их внешний вид и тот факт, что они оказались личными порученцами верховного жреца, неоднократно бывали в Центральном храме и в других таких же местах на территории империи. Соответственно, можно было понять, что они должны были этот факт видеть, и не раз. А тут вдруг такое ничем не прикрытое удивление. «Прошу прощения, граф?» Аккуратно наклонил голову один из них, который именовался жрецом Раном и считался старшим братом среди присутствующих. «Честно говоря, мы с моим братом занимались в основном личными поручениями верховного жреца и на такие вещи не обращали внимания. Может быть, это кому-то и кажется мелочью, но этот факт отпугивает от храма простолюдинов. Спасибо, что сказали». «Сегодня же мы об этом факте уведомим верховного жреца, чтобы тот сам принял все необходимые меры». «Да не стоит благодарности, уважаемый жрец!» Криво усмехнулся я, как бы разводя руками в стороны, чтобы продемонстрировать ему свою добрую волю. «Просто мне это показалось очень странным. Но вы сами подумайте, храм получает деньги из казны империи. Храм получает деньги от своих прихожан, которые постоянно приходят в храм». При этом прихожане должны быть обязательно достаточно обеспеченными, так как серебро, как я уже сказал, у крестьянина не появляется. А если и появляется, то очень редко. То есть крестьяне и простолюдины победнее в храм не ходят, ходят только достаточно обеспеченные. Значит, денег у вас должно хватать, причем именно серебра и золота. Я сам как-то захотел зайти в столичный храм, Но после того, как стоявший на входе жрец потребовал у меня 10 золотых, почему-то мне больше не захотелось туда ходить. «Подождите, граф!» – снова переглянулся со своим товарищем, жрец ран, и удивленно посмотрел уже на меня, как на нечто несуразное или, может быть, несусветное. Что значит он потребовал? Для добровольных пожертвований стоит специальная урна, и требовать что-то прямо на входе жрецы не могут. Это не разрешено правилами». «Но ведь то, что не разрешено, оно же и не запрещено», все так же криво усмехнулся я в ответ на его действительно откровенное изумление такими фактами, которые они как-то, видимо, по привычке просто выпускали из своего поля зрения. А раз не запрещено, то значит можно так делать. И заметьте, они ко всем входящим в храм с этим требованием подходят. Соответственно, можно сразу понять то, что среди простолюдинов, которые победнее, храм авторитетом не пользуется. Точно так же, как и в приграничье империи. Вот, например, не так далеко отсюда и не так уж давно было сражение. И если бы тогда руководитель восьмого легиона, граф Фарда, не потребовал, чтобы жрецы осветили землю, где сделали захоронение погибших, что бы сейчас там было? Темное пятно. И тьма постепенно бы разрасталась на том месте. Сначала появились бы какие-нибудь неупокоенные, потом скелетоны, а там, глядишь, и далеча дело дошло бы. А жрецы очень не хотели этого делать. Вы знаете, но они потребовали у графа 500 золотых за эту услугу. Как вам такие расценки? А ведь в тот момент шла война. Так что теперь в том же легионе все знают о том, что обычно храм светлых богов действует только ради собственной выгоды. Мои вопросы и откровения, видимо, падали как зерна в благодатную почву. Жрецы изрядно задумались над моими словами». И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время многие жрецы того же центрального храма сменят место жительства. Я слышал о том, что у храма светлых богов имеются какие-то удаленные монастыри. Что-то вроде той же самой императорской каторги. Туда отсылают всех неугодных верховному жрецу. И оттуда вряд ли кто-то когда-либо возвращается. Такое вполне возможно. И этот факт я учитывал. Всегда учитывал. Естественно, что вредить как-то этим жрецам я не стал Я провел их по городку, который строится, и показал, где и что будет впоследствии стоять А также и указал на их выделенное для храма место Да, это место было не сильно большим, но зато для храма светлых богов в приграничном графстве вполне подойдет Странно, но этих жрецов все устроило «Да что здесь происходит? Чего это они все такие разговорчивые, послушные? Я-то думал, что они тут же начнут деньги делить. Ну, я имею в виду делить то, сколько останется между собой». А нет, эти жрецы почему-то решили сделать храм более красивым и украшенным за оставшиеся деньги. Неужели у верховного жреца есть под рукой такие фанатики? Интересно. Кстати, жрецы также поинтересовались у меня еще и тем, не ходят ли через границу монстры из пустоши. Я им устроил экскурсию на границу, показал, где у меня уже стоят башни и какую территорию они контролируют. И тут я заметил, что те самые жрецы-монахи, которые сопровождали эту парочку, действительно смотрят на все так, как профессиональные воины. Неужели это действительно боевые жрецы? А что, такие еще есть? Нет, в одной из легенд, которые я был вынужден прочитать из сообщения с дочерью герцога Маириис, принцессой Миленой, говорилось о том, что во времена Первой войны с демонами и после нее бывали случаи встреч и с такими разумными боевые жрецы храма светлых богов, которые ходили по той же империи и проповедовали. Попутно оказывали помощь людям. Кому где надо – землю осветить под могилу, например, а кому надо – могли нечисть какую-нибудь земли прогнать. Тоже важный момент. Вот только откуда они сейчас появились? Неужели у верховного жреца имеется такой стратегически важный запас боевых ресурсов? Это неожиданно. Надо подумать над этим делом на досуге. Но сейчас я собирался идти в другое место. Наконец-то меня ждала пустошь. Пустошь, где должны быть секреты. К тому же я собирался все-таки попытаться найти то самое место, где ранее проживал древний некромант. Там должно было сохраниться много интересных вещей. Как я помню, этого разумного убили в тот самый момент, когда он пытался вернуться к себе домой. Значит, он ничего из особо ценного или важного забрать просто не успел. И как результат, я могу неплохо так поправить свое финансовое положение. Этот факт тоже следует учитывать. Разобравшись с жрецами, я вернулся в замок Варио. И убедившись в том, что эти разумные сейчас заняты, уже привычно с группой стражников поехал бежать пограничные башни. Возле нужной мне башни я задержался. Стражники поехали дальше. А я же, отдав лошадь дежурным на башне, привычно скользнул вниз, пешком отправившись в сторону пустоши так как понимал, что мне надо действовать быстро. Эти жрецы с монахами вряд ли оставят меня в покое. Значит, мне заранее следует ожидать того фактора, что эти разумные могут попытаться меня на чем-нибудь поймать или хотя бы проследить за мной. Я не знаю, на что способны эти монахи. Они могут быть теми же бойцами уровня мастера меча. Это довольно опасный противник. Поэтому лучше предусмотреть подобные сложности. До территории пустоши я дошел, как обычно, обойдя ту самую территорию, где до сих пор патрулировали некротические монстры. Хотя лича среди них так и не появилось. Это радовало, но и немного настораживало. Я не знаю того, на что пойдут те твари, которые были взращены еще древним некромантом. Эти существа весьма опасны, поэтому не стоит их недооценивать. И я не собирался совершать такой серьезный просчет. Пару часов своего времени я потратил на то, чтобы пронаблюдать за участком и даже взобраться на ту самую черную скалу. Видимо, это место у меня станет чем-то вроде постоянного места дислокации. Будет у меня тут своеобразный наблюдательный пост. А что вы хотите? В данной ситуации существует одна огромнейшая проблема. Как ни крути, от нее никуда не денешься. Этих тварей иногда надо контролировать. Руководить ими я не смогу, как бы мне этого ни хотелось. Поэтому, убедившись в том, что эти твари с дна озера черного водопада пока никак не вмешивались в происходящее, а оставшиеся монстры вроде скелетонов и пары-тройки костяных гончих все так же патрулируют территорию, я уже было успокоился и хотел отправиться дальше. Но потом понял, что меня что-то настораживает. Пришлось задержаться еще на пару часов». И вот тут я понял, что происходит. Твари не успокоились. Они продолжали в то самое место, где ранее был алтарь Лича, я имею в виду те самые развалины дома стража, стаскивать свою добычу. И в этот раз они уже не использовали алтарь, а просто сваливали в той комнате их тела, добивая уже на месте. И таким превращая это здание в крупный могильник. Скорее всего, монстрам из озера Черного водопада нужна сила. Та самая сила, которую им может дать множество трупов и смертей в одном месте. Вот поэтому они и стаскивали из раненых тварей пустоши сюда, а потом на месте добивали. Так что тьма постепенно там нарастала, и сила смерти тоже. «Конечно, я мог бы сейчас туда пробраться и при помощи сферы смерти забрать все это, не оставив там ничего. Кто-то мог бы посчитать это правильным. Но как вы думаете, что произойдет, если я это сделаю? Что-то мне подсказывает, что местные монстры могут находиться поблизости. Один раз они уже совершили такую ошибку и позволили мне использовать сферу смерти у себя под носом, чтобы забрать всю силу, которая была в этом месте» а потом еще и сбежать безнаказанно. Второго такого шанса они мне не дадут. Хотя о каком втором шансе я сейчас говорю? Третий шанс. Ведь первый шанс был именно тогда, когда я эту сферу смерти у них из-под носа увел. Второй шанс я использовал против Лича и его добычи. Третий? Правильно. Вот тут мне лучше не рисковать. Третий шанс может стать смертельной ловушкой для меня в этом месте. Так что лучше воздержаться пока от всех активных действий. Я понимаю, что здесь может появиться какая-нибудь костяная химера, и не спорю с этим вопросом. Однако выбора у меня теперь просто нет. Лучше мне пока что здесь не появляться. Если я и буду действовать против этих тварей, то на своих условиях. Но никак не на том участке, где они могли бы устроить мне ловушку. Поэтому я направился дальше, именно туда, куда меня постепенно вел браслет. А он вел меня действительно дальше, вглубь пустоши, как раз мимо этого черного водопада. Я понимаю, что в данном случае можно говорить многое, но мне надо было идти. По пути я старался охотиться. Все-таки старый алхимик, которого я переманил в свой строящийся городок, уже имел свою лавку с лабораторией и старательно перерабатывал все ресурсы, которые я ему не так давно предоставил. По пути я заскочил на пару дней в ту самую Золотую долину и достаточно быстро разделался с группой местных оленей. На мясо этих оленей, из которых уже изъял все ценные ингредиенты в виде внутренних органов, я приманил еще пару измененных лосей, которые также заняли свое место в моих походных сумках, после чего я двинулся дальше. Постоянно стараясь проконтролировать свои своеобразные опорные точки, где собирался по возможности создать свои убежища. Ту самую рощу хищных деревьев. Также и скалу, которая была одиноким пальцем. После чего я вышел к тем самым скалам, которые вели к плато, где я обнаружил тогда строение древних логов. Надо сказать, что это каменистое плато было очень большим. Я даже краев его не видел хотя строение некоторых башен можно было заметить. Но я не стал к ним пока приближаться. Я направился туда, куда меня так настойчиво ведет браслет древнего некроманта. А он уводил меня в сторону, в сторону скал, но там не было никакой башни. Почему он вел меня именно туда? Еще два дня я шел по этим скалам, старательно уворачиваясь от местных монстров. Надо сказать, что твари здесь были весьма своеобразные. Одни только скальные змеи, от трения об чешую которых даже камень стирался. Вы представляете себе это зрелище? Ползет такая тварь между огромными камнями, туловище у нее было минимум в мой рост, в поперечнике. Так вот, ползет такая тварь, и от нее аж искры летят. Она просто стирает камень, по которому ползет. Это же какая прочность у ее чешуи. «Нет, я помню ту самую пещерную анаконду, которую убил возле одинокого пальца. Вернее, надо сказать, что это не я ее убил. По сути, я ее просто добил. Но не это сейчас было важно. Так вот, эти змеи были тоже своеобразными». В отличие от той анаконды, у этих ядовитых клыков не было, но они, видимо, могли раздавить кого угодно. На моих глазах такая тварь, видимо, просто из-за того, что обрушившийся на ее тропу камень ей мешал, буквально обхватила его одним кольцом своего тела и раздробила в мелкий щебень. Уже только поэтому стоило понимать, что в эти объятия лучше не попадать. Пока что сталкиваться с таким монстром я не стал». Хотя трофей из нее, возможно, весьма значимый бы получился. Можно было бы из такой чешуи сделать себе чешуйчатый доспех и в нем ходить в пустошь. А что? Скорее всего, он будет достаточно прочный. Кстати, надо будет при возвращении обработать шкуру того монстра-анаконды. Пора уже из этой шкуры сделать себе доспехи. Они же очень прочные. Может быть, не такие, как эти чешуйки, но все же... И к тому же магию отражают. Мне удалось обойти семейство этих скальных змей стороной, после чего я вышел к странному ущелью, вернее расщелине, между двумя мощными скалами. Казалось бы, что кто-то ударил узким и весьма тонким клинком, заставив расколоться один огромный камень. Но выглядело все это так подозрительно для меня. И браслет дергал меня именно туда, в эту расщелину. Почему? Место жительства старого хозяина было замаскировано, чтобы враги не обнаружили. Видимо, мои вопросы уже настолько надоели браслету, что он решил мне все сам пояснить. Ему приходилось скрывать свое местонахождение и месторасположение своей башни. К тому же, у логов башня не всегда имела внешний вид башни. Она могла быть чем угодно. Например, известна башня одного древнего семейства логов, которая выглядела как дворец. У еще одного семейства башня выглядела как огромный колизей. Тут все зависело от того, с какой стороны посмотреть. У моего бывшего хозяина башня была спрятана. И она больше напоминала укрытие и пещеру, чем строение на поверхности земли этого мира. Ну вот, хотя бы теперь мне все стало понятно. А то я голову ломал пытаясь понять то, куда именно он меня ведет. Мы ищем какую-то пещеру, где этот лог свил себе гнездо. Учитывая тот факт, что он был некромантом, это было неудивительно. Тем более, что, судя по всему, некромантов не любили не только в нынешнем мире, но и во времена древних логов тоже. Что же, вполне понятная предвзятость в отношении разумных, занимающихся темными делами. Хотя сейчас можно было бы сказать, что опытные некроманты и маги тьмы довольно востребованные и разумные. Например, с той же самой мерзостью, вроде тварей из бестиария нежити, проще всего справиться именно магу тьмы и некроманту. А те же маги огня или света, которые считаются сейчас чуть ли не самыми сильными в плане борьбы с нечистью, чтобы справиться с таким врагом, будут вынуждены потратить достаточно много силы. Гораздо больше, чем потратит тот же самый темный маг и некромант. Конечно, можно понять и эту предвзятость. Большинство разумных считает, что именно от воздействий тех же магов тьмы и некромантов и появляются эти самые некротические твари. Однако, я сам был уверен в том, что появляются они не только из-за этого. Такие существа могут появиться еще из-за того, что, например, те же самые жрецы светлых богов банально не осветили кладбище или же какое-нибудь массовое захоронение, вроде того кургана, который остался после побоища войск империи Даирин и королевства Юрим. Тогда много погибло солдат, и среди них были и маги. Если бы тогда старый граф Фарда не предусмотрел подобной возможности и не заставил жрецов светлых богов заняться освещением той территории, где было это захоронение, то сейчас бы, в том самом месте, уже наверняка появился бы какой-нибудь лич. Как я сказал, среди погибших были маги. А личу проще всего появиться именно из тела убитого мага. Это факт факт, от которого никуда не денешься. А вот это уже интересно. Когда я спустился в расщелину, которая ничем не напоминала ступеньки, то увидел рядом еще одну щель, проскользнув сквозь которую, наткнулся на резные и довольно тяжелые, даже на внешний вид, двустворчатые двери. Причем сразу стоит отметить то, что они четко говорили о том, с кем именно ты здесь можешь столкнуться. Все это стало мне понятно только из орнамента на этих самых дверях. Рисунок был специфический. Черепа, кости. Даже ручки на этих дверях выглядели специфически. Словно морда какого-то дракона, за хвост которого надо было потянуть, чтобы дверь открылась. Когда же я попытался протянуть руку к такой оригинальной ручке, браслет некроманта резко дернулся, словно предостерегая меня о возможной опасности. И тогда я принялся осматривать дверь более внимательно. Хорошо, что я привык ощущать этот браслет и его воздействие, а иначе попал бы в серьезный переплет. Несмотря на то, что двери были с виду обычными, обычного в них было мало. Я уже потом понял, что дверь имела фактически тройную защиту. Сначала двери были украшены той самой резьбой, под которой была скрыта магия. Причем магия руническая. Чтобы ее активировать, надо было просто нарушить руну, которая замыкалась, когда двери закрыты. Вторая защита находилась под внешним слоем из черного дерева с кровавыми прожилками. Да где же они берут такую красоту? Я имею в виду логи. Так вот, под внешним слоем этого дерева находился довольно прочный лист адамантита. Ну, это и не мудрено. Как я уже говорил, этот металл довольно неплохо поддерживал любую магию. Поэтому он и считался универсальным. Его очень любили использовать маги тьмы и некроманты, что здесь и подтверждалось. Но использовать такой металл в качестве укрепления для дверей, такого я не понимаю. Третий слой оказался уже под адамантитом. Там был еще один слой, действительно, из того самого кроваво-красного дерева, похожего на свежий кусок мяса. В нем тоже имелись специальные прожилки, содержавшие в себе защиту. Только в этот раз это был мифрил. «Да что же такое здесь происходит?» Задумчиво пробормотал я, когда меня браслет потянул в сторону. Именно туда, где была специфическая выемка. Присмотревшись к ней, я понял, что мне надо руку вместе с браслетом вставить в эту выемку. Взяться рукой за предмет, находящийся там и напоминающий какую-то рукоятку, и повернуть ее. В данном случае не только сам этот предмет выступал в роли ключа, но и браслет на моей руке, так как он должен был что-то тоже повернуть, хотя с виду казалось, что все нормально. Однако, когда я засунул руку в эту щель, то едва не заорал от испуга. Отверстие резко сжалось, фактически обхватив мою руку с браслетом. И когда я ее начал поворачивать, чтобы повернуть рукоятку, за которую успел схватиться, то услышал четкий щелчок под браслетом. Видимо, браслет выполнил свою функцию, так как магические линии на двери постепенно начали угасать. Благо, что развитое зрение магического толка позволяло мне уже видеть несколько слоев этих магических линий. Именно для того, чтобы я мог не попасться в очередную ловушку. Вот и в этот раз ключ сработал, и двери открылись. Я быстро скользнул внутрь, воспользовавшись тем, что там стояли любимые светильники логов, сразу же засветившиеся определенным темноватым светом. И дверь за мной сразу же закрылась, и я оказался внутри пещеры. Пещеры, которая могла не только дать мне силу и возможности, но она же могла меня и погубить. Но если кто-то думает, что я в первую очередь снял эти самые двери, сквозь которые я прошел, то он сильно ошибается. Место для них было слишком удобное. И я понимал древнего некроманта. Некоторые вещи лучше прятать вдали от разумных. Да, у меня достаточно надежная охрана и имеется неплохой замок. Вот только что я буду делать, если к замку, к примеру, подойдут 1 два легиона империи просто чтобы меня арестовать, а мое имущество изъять. Боюсь, что я ничего сделать не смогу, так что мне лучше сделать вторую запасную казну в этом месте. А вот то, что я смогу продавать, можно будет отсюда взять и унести. Медленно загоревшийся свет по коридору вынудил меня вздрогнуть. Начнем с того, что он был такой, слегка темноватый. Знаете, обычно светильники улогов горели таким ярким и буквально белым светом. Но этот цвет был какой-то более тусклый, что ли, более желтоватый. Или, как некоторые его называют, более теплый. Поэтому мне было немного непривычно. Но это не было важным. Видимо, эти светильники могли гореть в зависимости от предпочтений хозяина. Что в данной ситуации давало возможность мне действовать без оглядки на возможные проблемы по соседству. Однако по соседству никого не было. Судя по всему, древний некромант не просто так выбрал это место. Также следовало учитывать еще и тот факт, что по историям, которые мне время от времени все же рассказывал сам этот браслет некроманта, можно было понять то, что, к примеру, тот же самый древний Лок редко участвовал в столкновениях, которые так любили устраивать сородичи. Они выращивали различных монстров и тварей и стравливали их между собой, устраивая целые побоища и сражения. Он же был чушь к этому. Он был исследователь, изучал различные свойства и возможности магии и не понимал главного, почему магия тьмы и смерти запрещена даже у их народа. Хотя, судя по тому, что с ним произошло, магия тьмы все-таки пользовалась определенным спросом у логов. Вот те самые монстры с дна черного водопада, про которых я уже вспоминал. Они получились именно из тех самых усовершенствованных особей собственного народа логов, которых изменяли для служения совету логов, руководившим этим народом. Это были прирожденные убийцы магов. Вот там, попав под воздействие силы древнего некроманта, смерти и тьмы, они изменились, и то, что из них получилось, можно назвать жуткой фантазией извращенного разума. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, что такие изменения в организме, которые были сделаны еще при жизни этих несчастных, можно было сделать только при помощи темной магии. Этот самый древний некромант, как никто другой, знал это. Ведь он, как оказалось, был известным химерологом среди своего народа. Он прекрасно знал о том, как и каким образом воздействуют на живую плоть различные магические структуры и силы. И не видел другого обоснования к таким изменениям. Как результат, можно было понять, что эти измененные логи были весьма опасны еще при жизни. А после смерти они стали в десяток раз опаснее. «Ну, тут понятно», – задумчиво проворчал я, когда длинные коридоры, являющиеся обычной пещерой, больше похожие на природные проходы, вывели меня к залу, где имелись и многочисленные клетки из различных типов металла с самыми необычными вариациями в виде присутствия в сплавах добавлений из мифрила или адамантита, заканчивая даже деревянными. Честно говоря, я так и не понял того, для чего надо было делать клетки из дерева, пока не подошел поближе. Такая клетка была сделана из того самого черного дерева с кроваво-красными прожилками. Что это за дерево, я не знаю, но могу сказать одно. Судя по насыщению магией, из этого материала можно сделать прекрасную ловушку. Металл все-таки привлекает внимание, а дерево не так заметно. Особенно, если его покрасить под обычную древесину. И эта ловушка может весьма неприятно удивить любопытных, сунувших в нее свой нос. Однако, в этих клетках, именно деревянных, я вдруг увидел какие-то тени. Причем, достаточно четкие тени, что было весьма странно. Воины тени!» — едва ли не сощутимой гордостью заявил мне браслет. Одна из разработок моего бывшего хозяина. По своей первоначальной сути это были неупокоенные души воинов, получившие силу тьмы и возможность сражаться. Увидеть их можно только твоим зрением или зная то, что именно ты ищешь. Хорошие сторожевые псы, особенно в темных переходах помещений и коридоров замка. Кстати, бывший хозяин также подумывал и о том, чтобы их использовать как тайных убийц. В ответ я просто хмыкнул, а что, удобно, захотел кого-нибудь убить, послал эту тварь, и она принесет тебе его голову в буквальном смысле этого слова. А захотел замок захватить, эти твари просто вырежут караулу ворот и бери замок тепленьким. Интересно. Очень интересно, надо сказать. Надо будет хорошенько подумать над тем, как я буду впоследствии использовать подобных существ. Они весьма оригинальны. И вряд ли сейчас, я имею в виду современные знания про тьму и некромантию, найдется хоть один маг, который сможет с ними справиться. Сначала я был не слишком сильно рад такому приобретению. Все только из-за того, что эта пещера достаточно сильно отличалась от того, что я ожидал увидеть после первой башни древнего лога, которую разграбил в пустоши. Все здесь было похоже на обычную пещеру. Только потом я понял весь замысел этого древнего разумного. Он старался специально сделать внешний вид, будто это место заброшено. И у него почти все получилось. Я практически поверил в этот маскарад. Как результат, чем больше я видел перед собой, тем больше понимал, насколько уникальный разум был у этого некроманта. Этот разумный действительно изрядно постарался». Сначала моим глазам открылся тот самый простой зал с имеющимися клетками, некоторые из которых были весьма оригинальными. Потом что-то похожее на лабораторию, не сильно большую, однако своеобразную. И уже только потом я увидел еще одни небольшие двери, ведущие вглубь пещерных переходов. Там тоже была защита, вроде тех магических сюрпризов, что встречали меня на входе сюда. И мне удалось их отключить при помощи браслета. А вот дальше, когда только открылся этот проход, я удивленно замер. Я словно попал в какой-то дворец, и этот факт меня буквально поразил. Сначала я попытался понять то, что вижу перед собой. Однако стоит сразу обратить внимание на тот факт, что даже по стенам здесь шли какие-то весьма витиеватые узоры, очень сильно напоминающие украшения на стенах в императорском дворце. Картина из них складывалась весьма интересная, если подумать. Мне даже понравилось то, что я увидел. На первый взгляд могло показаться, что стены живут своими собственными интересами и собственной жизнью, что было весьма необычно. Согласно этим рисункам, можно было увидеть целые истории и легенды, рассказанные визуально, да и дойти до основных помещений этой пещеры. И тут я понял. Действительно. Я ведь дверь-то, ведущую сюда, совершенно случайно заметил. Она располагалась за своеобразным стеллажом, где стояли различные банки, склянки и пробирки. Возможно, для того, кто занимается изменением живых существ, такое в порядке вещей. Однако эти предметы сильно загораживали имеющийся к этой двери проход. И если ты не будешь обследовать территорию, то эту дверь просто не заметишь». Но я обходил все аккуратно, пытаясь понять, что же в этом убежище было ценного, кроме клеток. Теперь-то я понимаю, судя по вибрации браслета, та защитная магия, которая здесь присутствовала, продолжала постоянно проверять его. И как факт, можно было понять, что в сложившейся ситуации я не продешевил, когда забрал его себе. Помещения в настоящем убежище древнего некроманта располагались вроде своеобразной звезды, соединенные переходами. По этим помещениям можно было спокойно ходить. А браслет был мне за пропуск, чем я и воспользовался, шаг за шагом обходя свое новое владение. Надо сказать, что здесь и различных предметов было достаточно много. Весьма оригинальные предметы мебели, шкафы, тумбы – Несколько довольно вместительных ящиков, которые больше напоминали сумку путешественника. Все вещи, которые находились в шкафах, также в основном были изготовлены из той самой ткани, известной под названием паучий шелк. Также я обнаружил несколько сундуков с различными ингредиентами, из которых, что было вполне возможно, этот разумный создавал свои артефакты так как ящики были защищены от тьмы и смерти, которая внутри буквально бушевала. Кстати, я также обнаружил целую сокровищницу подобных предметов, разложенных в отдельные и достаточно сильно защищенные ларцы. Видимо, этот разумный решался даже проводить самые грязные эксперименты. Ну что же, разве я мог его обвинить хоть в чем-то подобном? так как сам обвинять разумного, который был виновен только в том, что родился логом, с моей стороны будет просто глупо. Но не вижу я в этом никакого смысла. У логов подобное отношение к различным существам, имеющим отношение к другим расам, было тоже в порядке вещей. Так что тут все было вполне понятно и объяснимо. Они не считали никого из разумных себе ровней, и поэтому поступали таким образом. А разве сейчас в современном мире линорианы дела обстоят не так же? Взять хотя бы тех же эльфов. Кто они такие? Такая же раса разумных в этом мире, как и все остальные. А что они делают? Эльфы ведут себя так, будто все разумные существа в этом мире являются их должниками. Хоть на стенку лезь. Но раз ты должник, то обязан выполнять то, что они хотят. Честно говоря, когда я только об этом узнал, то мне хотелось приложить все возможные силы, чтобы вообще стереть с лица этого мира остатки народов, имеющих отношение к этим разумным. Ну что они вообще могут противопоставить той же тьме? Я уже знал о том, что среди них тоже есть маги тьмы, и тут ничего не поделаешь. Эти разумные старательно скрывали подобные секреты. Но один такой умник попал ко мне в руки, не говоря уже про других. К тому же не стоит забывать еще и о том, что эльфы старательно пытались стравливать человеческие государства между собой. Почему? Ведь мы же им не мешали жить в том самом великом лесу. А вот тут главная проблема. Не почему, а зачем. Дело в том, что эльфы считали себя высшими существами. Мне об этом рассказал мой наставник эльф перед своей смертью. Он тоже считал себя высшим существом и взялся за мои тренировки только для того, чтобы не потерять сноровку и свой наработанный за тысячи лет опыт, а также и для того, чтобы поразвлечься таким образом. Он хотел доказать мне, что я гораздо хуже, чем среднестатистический эльф, но все оказалось до обидного наоборот. Добавим сюда мое упрямство и обычную выносливость простолюдина, которого с самого рождения все, кому не лень, палками гоняли. Как результат, мое желание научиться чему-то, что поможет мне защищать свою жизнь, для него оказалось весьма необычным. Ведь я сумел его удивить. Впоследствии этот разумный, конечно, хотел попытаться меня все же закабалить на службу великому лесу, чтобы я по какой-то глупости взял и принялся служить эльфам, как верный раб. Я же оказался более упрямым, сам прекрасно понимая то, чего именно он добивается, я постарался дистанцироваться от его интересов и таким образом поломал ему всю игру. Потом уже, перед смертью, этот старый эльф все мне рассказал. Но это все уже не имело особого значения. Значение имел только факт, что этот разумный по какой-то глупости считал, что раз он якобы из высшей расы, то имеет полное право распоряжаться моей жизнью. Только этот старый эльф не учел того, что своей жизнью я хочу распоряжаться сам. Да, в некотором роде, став дворянином и тем более титульным, я теперь завишу от воли императора. Но такого дворянина, каким являюсь на данный момент я, император может использовать только в случае глобальной войны. А учитывая законы империи, даже когда я возьму с собой полагающийся мне по статусу и размеру моего манора боевой отряд, мое графство без защиты не останется. Чего нельзя сказать про другие земли империи Даирин. Как известно, любая война – это рассадник зла и бед. Короче говоря, когда все дворяне со своей стражей отправляются на войну, то на освободившихся землях начинает хозяйничать разбойничья братья. У меня этого не будет. Об этом позаботятся егеря и стражники, которые останутся в графстве Варио и будут обязаны следить за порядком. А вы знаете, о чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что именно на моих землях тем же торговцам и кому бы то ни было будет спокойнее жить и работать. Значит, торговля на моих землях будет продолжать развиваться. И это тоже важно. Хотя со стороны кому-то подобное может показаться и не особо важным моментом в этой ситуации. Но тут ничего не поделаешь. «Я заранее понимал тот факт, что по большей части этой ситуации могут попытаться воспользоваться мои недоброжелатели. Просто самая основная сложность будет заключаться именно в том, что я останусь наедине со своими проблемами. Всего лишь из-за того, что у других дворян есть семьи. То есть сам старший дворянин какой-либо семьи может и не отправляться на войну, если позовет император». Ему будет достаточно отправить с отрядом своих стражников собственного отпрыска. А что будет делать сам этот разумный, когда таким образом освободится? «Когда узнает, что меня нет в графстве. Ведь тогда он может попытаться напасть на мою землю? Может. И что тогда? А вот тогда мне остается рассчитывать на то, что оставшийся отряд стражи, включая сюда и егерей, достаточно быстро и уверенно разберется с теми, кто придет на мою землю для нанесения мне вреда. Конечно, я и сам понимаю то, что те умники могут нанять наемников. Никто не спорит». Пусть нанимают, но если они попадут в руки моих бойцов, то этим разумным придется просидеть в клетках аж до моего возвращения. Ну а если я не вернусь, тогда приказ у моих бойцов будет однозначным – всех казнить, чтобы ни одного пленника не было освобождено. Приказ однозначный, и клятва на крови не даст им как-то ошибиться в его исполнении». Немного встряхнувшись от всех этих размышлений, я понял, что слишком уж углубился в свои мысли. У меня сейчас была более серьезная проблема. Мне надо было исследовать настоящее убежище древнего некроманта и попытаться понять то, что же я могу сделать. Те же воины тени, которых я нашел здесь, будут подчиняться специальному артефакту, сделанному когда-то из их останков. Это своеобразная костяная фигурка, к которой привязаны души этих монстров, и они не смогут ей противиться. Я имею в виду воли хозяина этой фигурки. Как факт, у меня появился довольно интересный отряд убийц. Вряд ли кто-то сейчас знает подобное искусство. Некроманты в последнее время стали довольно слабыми. Единственное, что они могли сделать, так это задержать нечисть до тех пор, пока их товарищи будут добивать таких обнаруженных тварей обычной сталью или магическими плетениями огня и света. А этих существ надо убивать по-другому. Это было понятно по той причине, что они были псевдоматериальными. В нужный момент они могли уплотняться до обычной фигуры человека. А так, они больше похожи на какую-то туманную дымку или тень. Видимо, отсюда и пошло их название. Возможно, в этой жизни все возможно, если так подумать. При этом не стоило забывать также и о том, что многие сложности могли возникнуть именно из-за того, что древнее искусство некромантии все же отсутствовало как вид. Если даже древние логи не могли ничего противопоставить подобным изделиям некромантов, то что можно говорить про современных магов? Да ничего они сделать не смогут. Так что первой моей мыслью было забрать этих злобных тварей с собой. Однако оставлять эту пещеру без охраны я тоже не собирался. Были у меня некоторые подозрения в отношении множества разумных, которые позволяют себе шастать по территории пустоши в надежде на наживу. Именно поэтому я в первую очередь старался обдумывать еще и возможность того, чтобы постараться влиять на ситуацию опосредованно, но не собственным вмешательством, хотя знания мне были нужны. Поэтому я постарался взять несколько книг из довольно обширной библиотеки древних фолиантов этого разумного. Учитывая то, какой идеальный порядок был в этом месте, я решил брать книги чуть ли не по их позициям на полке». Хотя со знаниями в отношении письма древних у меня были проблемы. Все только из-за того, что некоторые данные, вставленные в мою голову древним некромантом, давали себя знать не всегда. Но книги я читал, хотя и с большой сложностью, но старался. Знания, которые мне были вложены, давали возможность хоть как-то получить информацию, над чем я и работал. Я выбрал книги, на которых смог разобрать надписи, касающиеся начальной магии. И сложил их в свою походную сумку. Сначала я их изучу, а потом вернусь за остальными. Проверив все как следует и забрав часть одежды лога, я понял, что в этой пещере множество ценностей. Вот только эти ценности больше имели отношение именно к артефакторике, Особенно к артефакторике тьмы и смерти. Этот разумный действительно был хорошим магом, он создавал много интересных артефактов. Однако одна комната, в которой все буквально пылало магией, мне не сильно понравилась. Там была клетка, двойная клетка, и в этой клетке находился монстр. Я так и не понял, что это за чудовище, но магия тьмы и смерти в нем не просто пылала, она в этом существе сияла. Скорее всего, такая тварь сможет спокойно и без особого напряжения разорвать десяток лечей, просто не заметив их. Интересно было бы разобраться с тем, что это за существо и есть ли возможность им управлять. Но связываться сейчас, не имея нужных знаний, с этим чудовищем я не собирался. Поэтому и думал о том, что буду делать дальше. Пока что эту тварь вытаскивать из клетки я не собираюсь. Причем, сразу, наверное, стоит отметить тот факт, что сама эта клетка была весьма специфическая. Там был вперемешку адамонтит с мифрилом, и подобного материала туда было вбухано просто немерено. Словно эта клетка должна была стать чем-то особенным для всего мира логов. Не знаю, но меня больше порадовала другая находка. Это был сильно защищенный и покрытый рунами сундук, в котором я обнаружил с десяток своеобразных кристаллов, стоявших на специальных подставках. В каждом из них магия тоже пылала, только она не имела отношения к какой-либо стихии. И когда браслет подсказал мне, что это камни душ, то я едва не заорал от радости. Это же невероятная ценность. Камни душ действительно были очень дорогими. Вот только даже пытаться продавать их в нашем мире лучше не стоит. Хотя бы по той причине, что тебя сразу же заподозрят в общении с демонами. А мне это надо? Нет, я не хочу иметь подобных проблем. У меня и так жрецы за ворот дышат, словно заранее уверены в том, что смогут меня хоть на чем-то поймать. Хотя сразу стоит отметить, что сами эти самые жрецы в первую очередь думают только о себе. И ни в коей мере ни о ком другом. Так что заранее стоит понимать, что они появились здесь не просто так. Они явно хотят получить что-то свое. Вы можете мне сказать, что все не так уж и запущено, а вы сами верите в то, чтобы они вдруг выделили деньги даже на постройку храма. Не выпрашивали их, а выделили из своего кармана. С чего это вдруг они стали настолько щедрыми? Я в такую щедрость никогда не верил. Что же тут у нас получается? А получается тут именно то, что они преследуют какие-то свои цели. И пока я не знаю того, какие именно цели они пытаются достичь таким образом, мне следует быть на настороже. Тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. Поэтому приходится предусматривать и не такие сложности. Конечно, кто-то может заявить мне еще и о том, что я в чем-то ошибаюсь. И я не спорю. Вдруг у жрецов, которые сотни лет фактически выдаивали золото и серебро из своих прихожан, проснулась совесть. Такое тоже возможно? Не знаю. Наверное, в данном случае это было бы возможно, если бы в наш мир вдруг вернулись светлые боги. Однако, чем больше я жил, тем больше понимал, что богам уже давно плевать на наш мир. Так что заранее можно понять, что здесь появляться никто из них и близко не собирается. А это что такое? Когда я открыл очередной шкаф, то удивленно замер, увидев перед собой весьма необычную одежду. Вернее, это явно были доспехи. Просто выглядели настолько гармонично, что можно было принять их за одежду. И был это полностью чешуйчатый доспех. Вот только в моем зрении этот доспех играл самыми разными сполохами магии. Присмотревшись к нему поближе, я мог только поразиться мастерству того, кто создавал такое произведение искусства кузнечного мастерства. Все только по той причине, что с виду доспех был мифриловым. Но сама эта чешуя была двойная. Верхние чешуйки были мифриловыми, нижние же – адамантитовыми. Под ними была кольчуга двойного плетения, тот же адамантит, переплетенный с мифрилом. Каждое кольцо и каждая чешуйка были покрыты магическими рунами и содержали в себе большое количество магии. В центре, так сказать, на груди, была расположена грудная пластина, покрытая витиеватым узором, как ни странно, с моим гербом. Я же говорил о том, что позаимствовал этот рисунок с браслета древнего некроманта. Скорее всего, этот герб имел отношение к его семейству. И сейчас этот самый герб был на грудной пластине доспеха, весьма необычного. Что меня даже поразило, ведь он был органично вплетен в рисунок. Расмышляя над тем, что вижу, я понял, что под этой самой пластиной на груди скрывался очень мощный источник магической энергии. Я уже видел такой. Черная слеза гор полная магической силой. И именно она усиливала этот доспех, делая его практически непробиваемым. Сначала стоит отметить тот факт, что этот доспех снаружи выглядел как изделие светлых мастеров. Снаружи его защита практически полностью была пронизана светлой магией, что давало возможность ходить там, где тьме есть угроза. Да это было и понятно, ведь прошлый хозяин этого доспеха был некромантом, А значит, всегда мог при себе иметь темные артефакты. Однако эта броня закрывала подобные нюансы, не давая возможности никому обратить внимание на то, что у него, например, на том же поясе может быть какая-то темная магия. Благодаря чему и была прямая возможность носить с собой гораздо более опасные предметы, пронизанные силой смерти и тьмы. Так что я и сам теперь понимал, что этот костюмчик мне пригодится. К тому же внешне он выглядит просто прекрасно. Магия света, которая пронизывает его, не даст возможности меня уличить в том, что я начал заниматься чем-то необычным и незаконным на территории империи. Ведь известно, что некромант не может одеть на себя доспехи, пронизанные светом. Во-первых, сила света будет ему мешать, а во-вторых, сам некромант лишается своих сил за счет именно воздействия, которое на него будет иметь светлая составляющая. Так что в данном случае у меня была возможность обзавестись доспехом, аналогов которому даже гномы не имеют. Как бы они ни корчили из себя больших экспертов в этом деле, однако доспехи из мифрила они мне изготовили. Не спорю, хорошее и даже красивое, но этот чешуйчатый доспех останется у меня на крайний случай. Все будут видеть меня в доспехах гномьего изготовления. А уже потом, когда надо будет рисковать своей шкурой, и когда я стану более подкованным в делах, связанных с магией, можно будет использовать и подобные артефакты. Тем более, что я собирался идти по пути тьмы и смерти». Просто я убедился в том, что это направление магических сил никто всерьез сейчас не воспринимает, а зря, действительно зря. Эти магические силы весьма могущественные, особенно на том же поле боя, поэтому этой энергии может быть огромное количество и прямо под рукой. Мало кто это учитывает и часто просто не воспринимают всерьез. Да, тот же некромант, по сути, достаточно сильный ритуалист, и когда он подготовит весь ритуал, то сможет быть весьма опасным, для кого бы то ни было. Но пока ритуал не подготовлен, этот разумный очень сильно зависит от своих темных артефактов, которые имеет. Сейчас направление тьмы и смерти настолько слабо развивалось, что сами изготовить подобные артефакты, те же самые маги тьмы и смерти, просто не могли. Всего лишь по той причине, что для этого нужны были для начала знания, а потом весьма редкие, надо сказать, и достаточно многочисленные ингредиенты. Но их, по сути, просто не было. Все подобные предметы старательно уничтожались теми же самыми жрецами светлых богов. Так как те старательно уничтожали все предметы, которые могли бы содержать даже простые намеки на тьму. И их даже не интересовало то, что в данном случае речь идет не только о врагах. Даже собственные маги, имевшие отношение к империи и верно служившие гильдии магов, не получали таких ресурсов. В таком случае жрецы даже не интересовались мнением тех, кто нашел такие предметы. Их просто отбирали может быть поэтому жрецы появились возле моего графства подумав об этом задумчиво фыркнул я, когда понял что возможно вышел наслед всего происходящего. А что ведь они сейчас просто не знают того чего от меня можно ожидать я для них по сути величина неизвестная и тут вдруг я набираюсь наглости и притаскиваю в свое графство с территории пустоши какую-нибудь гадость связанную с тьмой А они тут как тут, Возможно? Думаю, что вполне возможно. Именно поэтому мне лучше их поостеречься. Если эти умники вздумают меня остановить при возвращении из пустоши, чтобы проверить мою сумку путешественника, то их ожидает очень серьезный ответ. У меня есть разрешение императора делать все то, что я захочу на территории пустоши. И проверять мои карманы они не имеют никакого права, хотят они этого или нет. Но в данном случае это не суть важно. Гораздо важнее в сложившемся положении именно тот факт, что это моя земля, и я там хозяин. Конечно, мне лучше делать все это аккуратнее, но в этом случае аккуратность может сыграть не на мою пользу. Все только из-за того, что жрецы прибыли сюда не одни. Будь это обычные раскормленные хлыщи и столицы, то мне бы пришлось потратить достаточно много золота, чтобы меня оставили в покое. Однако даже в этом случае такие жрецы никогда не успокоятся. Пока они будут чувствовать хоть малейшую возможность тянуть из меня деньги, то будут это делать а потом отправят на костер. Точно так же, как и все достаточно ценные артефакты, которые вообще-то стоят огромных денег. Я уже молчу о том, что большая часть таких артефактов просто неповторима. Взять хотя бы те самые головы личей, которые были достаточно мощными темными предметами. И если постараться, то из них можно сделать довольно сильные атакующие артефакты с магией смерти. А что сделают с ними те же самые жрецы, «Да ничего хорошего. Точно так же постараются сжечь. Или еще что-нибудь. Кстати, надо мне все-таки с жрецами постепенно разобраться. Я же в данном случае не знаю главного. Какие у них есть сюрпризы и что именно они могут мне подбросить? Слишком уж старательно храм светлых богов собирал к себе все ценности подобного толка. А уничтожал ли? Это весьма сложный вопрос». И ответа на него не знает никто. Боюсь, что этого ответа не знает даже большая часть жрецов. Как факт можно понять, что где-то здесь есть весьма интересные секреты того же храма, которые мне было бы желательно обнаружить. Получится это или нет, я не знаю. Но предпочитаю искать ответы быстро. Есть у меня определенные подозрения, которые стали крепнуть при появлении этих самых боевых монахов, которых я увидел. Эти разумные появились не просто так. Значит, стоит сразу учитывать факт того, что эти разумные слишком хорошо подготовлены. И, скорее всего, умеют не только проповедовать. А если у них в запасе имеются такие предметы, вроде артефактов с силой тьмы или смерти, то мне стоит опасаться их вдвойне. Хотя бы по той причине, что эти разумные могут попытаться использовать против меня магию тьмы что-то вроде того фокуса, который эльфы пытались тогда провернуть с командиром Восьмого Легиона. Я имею в виду их попытку подсунуть графу Фарда темный артефакт под видом подарка. Как результат, эти разумные оказались в проигрыше всего лишь из-за того, что я тогда предупредил этого разумного. А что было бы, если бы я этого не сделал? Граф подвергся бы воздействию тьмы, и что произошло бы впоследствии, сложно предугадать. Так что можно заранее подумать о том, что будет не все так просто, как кажется. Кто бы что об этом не говорил. Учитывая все это, я решил не принимать никаких подарков от моих потенциальных врагов. Мало ли какие фокусы они могут попытаться провернуть. Но если уж они и пойдут на это, то их ждет весьма неприятный сюрприз. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы эти разумные за такие пакости ответили. И знаете, в чем главный сюрприз для них будет? Именно в том, что если я так реагирую на тьму и любые попытки ее использовать, то значит я сам не могу быть тем, кто ее будет использовать. Конечно, все это глупо звучит. Но, как я уже не раз говорил, в этом мире многие разумные живут фактически под влиянием тех самых невероятных и весьма своеобразных шаблонов которые же сами себе и устанавливают. Но кто им сказал о том, что применявшие тьму не могут использовать и светлые артефакты? Или же наоборот, придется их немножко удивить. Как я тогда удивил руководство 8 легиона, когда еще был разведчиком в этом легионе и сумел на определенном достаточно большом участке земли фактически обезвредить само место, имеющее прямую возможность стать новым темным пятном и убрать огромное количество трупов. Именно там, где была перебита засада тяжелой конницы королевства Юрим. Ведь тогда и жрецы храма, и маги гильдии старательно пытались найти причины для исчезновения такого большого количества трупов, а также и всей магии смерти, следы которой там были. Как бы это смешно ни звучало, но эти разумные даже додумались притащить туда и некроманта. Как я уже говорил, все современные некроманты древним в своих знаниях очень сильно проигрывали. Так что он тоже не смог ничего понять. Просто оказалось, что место, где было целое побоище, девственно чистое. И все. Так что этот некромант просто развел руками и пошел заниматься своими делами. Мне же в данном случае оставалось только посмеяться. Ну а что вы еще от меня хотите? По сути, этот разумный действительно не мог ничего сделать. Всего лишь по той причине, что на самом деле так и не понял того, как такое вообще могло произойти. По большей части, он, наверное, тоже подумал, что его банально разыграли. Это можно было понять, ведь этот разумный сам своими собственными глазами то самое побоище не видел. А значит, четко сказать о том, что там могло случиться, он тоже не мог. Я же в сложившемся положении оказался хитрее, сделал свое дело и быстро исчез. И здесь я собирался делать то же самое. К тому же в этом хранилище древней тьмы и смерти, которое я обнаружил здесь, действительно было достаточно много весьма ценных предметов. И недооценивать их будет очень глупо. Я такую ошибку совершать не собираюсь, так что я решил, что буду заранее просчитывать ситуацию. Именно так, как мне необходимо. Тем более, что мои потенциальные противники уже обозначили свои интересы. Если жрецы так яростно подбираются к моему графству, то значит сразу стоит понимать, что их интерес лежит отнюдь не в плоскости веры. Им нужно что-то материальное. И вот насколько это что-то будет ценным, настолько и велик будет их интерес. Тут ничего не поделаешь. Мне приходится эти факты учитывать. Но при этом я также понимаю и то, что если буду эти факты как-то упускать из своего поля зрения, то эти враги рано или поздно добьются своего. Я не мог этого позволить. Поэтому мне придется следить за ними втройне, а то даже и больше. Как же мне все это проделать? Придется усиленно изучать магию тьмы и смерти. Возможно, так я смогу воздействовать на этих разумных чем-то необычным для них. «Видели бы вы глаза этих жрецов, когда я банально приказал выделить им жилье временно, именно на территории строящегося городка среди простолюдинов. Они-то, наверное, рассчитывали на то, что я по какой-то глупости постараюсь поселить их в своем замке. Нет, мне-то это зачем? Такие вещи мне совершенно ни к чему. Кто бы там что ни говорил, этим особям в моем замке делать нечего. Пусть поживут среди обычных людей». А мой замок – это моя крепость. И никому из моих врагов туда нет пути. Я это понимал по той причине, что не хотел подпускать никого из посторонних близко к себе. Мало ли, что они могут придумать по какой-либо глупости. Эти разумные редко думают головой. Чаще всего они думают своим кошельком. И уже только поэтому можно было понять, что они будут все равно искать выгоду. Да, они были изрядно удивлены тому, что я им рассказал. И удивление, это было неподдельным. Но кто сказал, что они не были в курсе этого дела? Вполне возможно и то, что их просто не ставили в известность. Но потом, когда они об этом узнали, всем тем, кто забывал делиться с верховным жрецом таким доходом, придется это сделать. Вот и все. Все просто и достаточно объяснимо. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что по большей части есть вещи, которые тем же жрецам лучше не рассказывать. Однако эти разумные могут часто совершать серьезные просчеты. Сами, без чьей-либо помощи. И кто сказал, что эти просчеты не пойдут, например, во благо или во вред мне же? Правильно, никто этого не говорит и не утверждает. Так что мне лучше держаться от всего этого как можно дальше, пока я не стану достаточно сильным и независимым. К тому же я не забывал еще и о том, что эти разумные являются прямыми посланниками Верховного Жреца Храма Светлых Богов. Это означает, что в данном случае такие разумные сидеть в этом храме, который намереваются построить, не будут. Скорее всего, здесь оставят какого-нибудь старшего жреца, а также и пару-тройку вот таких вот боевых монахов-жрецов. Территория-то у меня здесь приграничная пустошь рядом, и твари всякие могут прорваться. Для жрецов храма самое то, показать всей империи свое истинное мастерство. А также защитить прихожан. И опасаться мне стоит не их. Их задача проста. Присмотреться ко мне, попробовать подобраться, а не получится так найти того, кто сможет это сделать. И не более того. Мне же надо было постараться всех этих разумных удерживать на дистанции от себя и своих интересов выводя ситуацию на уровень равновесия таким образом, чтобы они банально не могли меня ни в чем упрекнуть или как-то попытаться переиграть. Так что я был готов к подобным фокусам, а что будет дальше, посмотрим. Еще раз перепроверив все то, что обнаружил в этой пещере, и забрав то, что может мне пригодиться для обучения, я отправился в обратный путь. Мне пора было возвращаться назад, в графство. По дороге, может быть, я снова найду каких-нибудь тварей. Например, мне очень хотелось бы попытаться захватить каких-нибудь новых, вроде тех же самых скальных змей. Одну или двух. А что? Трофей знатный. Посмотрим на то, что из них можно добыть, кроме бронированной шкуры. А уж что говорить про другие трофеи, я не знаю. Сейчас это для меня не суть важно. Слишком много проблем может навалиться на меня в любой из моментов. Хотя стоит заранее предположить, что в ближайшее время объявится еще кто-нибудь, кто может попытаться мне как-то навредить. Я не сбрасываю со счетов дворян герцога Майриис. С ними у меня и так слишком натянутые отношения. Так что заранее стоит понимать и то, что мне следует ожидать пакостей и с той стороны. К тому же не стоит забывать и о том, что управляющий старого герцога при нашей беседе почему-то старательно намекал на то, что его хозяин был бы рад меня видеть в гостях. Что за глупость такая? Нет, я, конечно, сам прекрасно понимаю, что у нас якобы добрососедские отношения. Я не зря делаю упор на слове «якобы». Так сейчас не идет и речи о том, что соседи у меня действительно добрые. Я же должен и дальше стараться изображать из себя оскорбленное достоинство. Вот и будем дальше играть в эту игру. А как именно я буду в нее играть? Это дело уже третье.